Эти стратегии поведения э поведению в условиях конфликта. Минимальная ориентация как на собственные интересы, так и на интересы партнёра называется избегание. Минимальная ориентация на собственные интересы и максимальное, ой, господи, избегание здесь, да. Загопортавался. А Ссори это называется уступка. А максимальная ориентация на собственные интересы без учёта интересов партнёра противоборство. Максимальный учёт всех интересов это сотрудничество. И в середине компромисс. Потрясано, конфликты у нас все разрешаются каким способом? Путём переговоров, в общем. Да? Соответственно, у нас есть два уровня переговоров. Первый уровень, второй уровень. Это первая диагональ, это зона интегративных переговоров. А вторая диагональ это так называемая зона жёстких переговоров. Жёстких. Модное слово жёсткие переговоры, жёсткие. И противоборство осуществляется, в принципе, двумя способами. Первый способ. Тогда, когда есть рычаги воздействия, рычаги давления, то используется тактика давления. Ну, допустим, я не знаю, кто-нибудь жил переговоры с сетями. У них стандартное такое мероприятие, использование такой тактики, как каменная стена, да, когда первое предложение, оно уже является последним. И дальше ходите, можете её попробовать подвигать. А если рычагового воздействия нету, рычагового воздействия нету, то тогда применяется вторая тактика, которая называется манипулирование. По большому счёту манипулирование тоже относится к противоборству. И давайте сейчас э разберём приёмы, которые можно использовать. И можно в флепчарт принести уже там один листик остался. которые можно использовать в процессе коммуникации. А. Ну, что такое Айкидо, знаете, да, в принципе, все знают или нет? Александр, Вы читали? Нет? Что такое Айкидо психологическое? Психологическое, ну, так, в общем-то. Ну, в общих чертах, да? Хорошо. Тогда... Первый момент, который очень важен, что ни манипуляция, ни давление не проходит, если вы на него не отреагировали. Понятно, о чём я говорю? А важен не сам факт давления, а важна э реакция на это давление. Если вы не отреагировали на него, то значит, манипуляция не прошла. И э Первый тип приёмов это называется амортизация дополнительная пристройка. А В чём суть? заключается вот примерно в следующей схеме. То есть идёт воздействие по линии родитель-дитя и идёт ответ из дитя в родителя. Соответственно, так как транзакция дополнительная, конфликт не развивается. А, но у такой пристройки есть существенное ограничение. А она применима только в тех случаях, если контакт краткосрочный. и нет смысла себя позиционировать определённым образом. То есть если вы в коллективе так начнёте пристраиваться, да, в котором я имею в виду работаете, то вам очень быстро сядут на шею. А, допустим, э, если сейчас, юр, секунду. Если, э, останавливает там инспектор ГИБДД, то эта ситуация хорошая. Во-первых, вам не надо себя сильно позиционировать там, да? Ну, вас поймали на скорости. Снесут буком. Он говорит, нарушаем. Да так что. Водитель дитя. А говорит, товарищ лейтенант, виноват, готов понести наказание. В делах разумного, но ну, не больше 50 руб. <свят> а и, э, то есть нет конфликта, э, ну, то есть в данном случае есть смысл так пристраиваться. Контакт краткосрочный, позиционировать себя не с смысла. э дальнейшего развития отношений не предполагается. Потери незначительны. Кстати, если так поступаешь, то, как правило, можно заплатить существенно меньше. Угу. Хорошо. Вот э Ну, ещё раз говорю, в долгосрочной перспективе, при долгосрочных контактах этого лучше не делать. Иначе вы закрепитесь на детской позиции, а все вокруг вас закрепятся на родительской, на родительской или на взрослой. Да, а мы же когда мама разговаривает, например, с мамой можно дополнительно да, присутствовать. Да, с мамой. Досрочно. А, ну, а что, с мамой долгосрочно устраивать? можно. Да там нет смысла. А, а, понимаете, вы себя можете позиционировать как угодно, но или у вас хватает решимости, чтобы вообще поломать, да, вот этот формат взаимоотношений, или вы можете пристраиваться, просто дополнить. А, второй момент. Второй приём, который называется амортизация со скрытой пристройкой. В чём заключается Амортизация со скрытой пристройкой. Вот, э, очень многие понимают принцип амортизации как таковой, вот именно как амортизация со скрытой пристройкой. В чём её суть? Наbuiltin начальник говорит: "Господи, с кем я работаю? Сплошные уроды". Ответ. Да я вам Иван вам с почёными, вам не повезло. И куда вы только смотрели, когда нас набирали? А Что получается? На социальном уровне, на социальном уровне идёт дополнительная пристройка. Но в этом ответе есть подтекст, который заключается в том, что сам дурак. В чём особенность? Ну, вот очень чутко сформулировал один человек, говорит: "Хочется посвать, а вроде ни за что". То есть вроде бы с тобой согласились. Приём простой, да? То есть дурак, да, дурак. Но в чём? Вы соглашаетесь, но невербально вы показываете совершенно нигистскую позицию. А после двух-трёх амортизаций человек действительно доходит до билого колена. А, как-то в Мыски, я помню, в гостинице Турист, пришёл человек прояснить для себя. А в общем, он амортизировал, его побили. А, э, побили как? Ну, то есть он шёл вечером а, домой. Мимо проходили какие-то там несколько, несколько человек молодых людей, которые Он говорит: "Дойка курить". Он говорит: "Не курю". Я говорю: "Что, больной что ли?" Он говорит: "Да я больной". Ты что вы делаешь? Он: "Да вы делаюсь". Иди сюда. А этот. И, э, он говорит: "Где ж что не так? Где что подкачал?" Я говорю: "Что сбилось в технологии?" А на самом деле, данный приём хорош для разрыва отношений. это такой момент, мы что-нибудь подготовим, что Да, потому что многие, понимаете, они этот, э-э, там, он в те опоздал. Да, Иванович, я опоздал. А по текст. А по текст допшил да ты. <свят> То есть, э, когда начальник ругает, да, там за опоздание, он что хочет увидеть? Он хочет увидеть на физиономии поченённого чувства вины. Что, ну, вы не глядите же, Серёга всё кивает. Он соображает. Он понимает, да шумит это так это умопополнение, а? Да? Какого Сусского? Это сознание и просветление. Вот. А и многие пользуются этим бездумно. И получается, вот ситуация какая. Э, инструмент очень э сильный и очень простое в исполнении. То есть просто соглашайся, Дура, ну, дура, я дура, а ты такой умный. Я столько лет пряталась, а ты вот меня нашёл и так далее. И, э-э, ну, вы сами понимаете, что идёт укол, а человек не может понять, что что происходит и как на это отвечать. Но поверьте мне, он затаится, и у него будет негатив. И в итоге вот кто амортизирует, он получает репутацию такую очень колючую. Я просто уже вот за много лет знаю, эйфория такая. Сначала человек прибегает, ну, всё хорошо, всех раскидал, буквально за 10 минут. Действительно, очень просто всё. А потом ни с того ни с сего, как начинают увольнять. Потому что он спрашивают: "За что?" Он говорит: "Ну ты колючий, тебе слово сказать нельзя". Причём он зачастую соглашается, а делает по-своему. Угу. Делает так-то? Да, конечно. А что ж ты так злился? Я же тебе говорил. Ну, вот видите, с починенными вам не повезло, не понимаем у вашей гениальности. Дорогой Иван Иванович. И, и и и ну, то есть это издевательство, да? Вроде бы человек говорит серьёзно, и э, вот многие понимают э, айкидо именно в таком разрезе, и э, на, на самом деле это неправильно. Когда а э, соглашается на социальном уровне, на психологическом, э, готовит фактически почву для конфликта. То есть вот э, бабушки там какие-нибудь, если знаете, там замечания делают, они на амортизации, то есть за 2 минуты доводятся до инсульта, в общем. То есть ничего делать. Э, то есть когда можно применять этот приём? Если мы хотим разорвать отношения. А если мы не э м-м Ну это как, как превентивная мера. Когда нельзя применять этот при Если есть угроза здоровью и физическое расправы. Если вы зависите от человека, то есть в том числе от начальника. Ну, здесь сидят вот руководители. Да, достаточно много. Ну, вам бы понравилось, это так. Э, я думаю, нет. Так, значит, хорошо руководить. А? Значит, тоже хорошо говорить. Он слишком больно про наде, довезнить, ничего бета. Ну, ну не бывает такого, чтобы не возникал никогда конфликт. Да? Всему какие-то есть подразумеваемые авторитеты. идёт нормально. Ну это, знаете, из разведки, если муж и жена любят друг друга, то они никогда не ссорятся. Ну, наверное, вы дяля, это это действительно так, да? А? Не ссорятся. Значит, не любят друг друга. Да, иначе Иначе ссорятся. Тогда, да, да. Как я понимаю, это так недавно применять при начались споры, именно споры либо конфликты, а не во время лишь бы осматриеваться. Э это если вы хотите сразу, да, вот затнуть человека, но надо понимать, что дальше возобновить этот контакт будет очень тяжело. Мне ну, мама не очень нравится. Не с маму, конечно, можно добиться, но тогда э, э, я вот ещё не советую использовать это в семье. Потому что э, люди сразу чувствуют отчуждение друг от друга. Вот как будто чужой человек становится. Да, ладно всё. Вот же мой с мужем не не это не надо это использовать. Вот именно в таком виде. Ещё раз говорю, очень простой приём в исполнении легко, не принуждённо. но э, чего-то определёнными последствиями. Понимаю, Борис, вот я параноидально не реагирую тут ситуация, да? Ты их опять идёшь какой-то в свою серку. Да, да, паржу. Да, иду. Не, ну, э, деда, ну вот видишь, вот такая у тебя дочка, дурочка попалась на крючок религии. Гордаря религии и психологии назвали, но это ничего не меняет. Ну, то есть, если вот, вы хотите поамортизировать, будет работать. Вы через три раза этот Замолчите. Ну, давайте, вы мама. Я вот. А я мама. Да, мама. Отец в своей э, в своей секте был. Ну, да, а что? Хорошая да. секта. То да. есть, все, все деньги им носишь. Да, ну, это, говорит, это это ж секта, нет. они ж без денег никак. Им же жить как-то надо. Они без денег меня выгонят. Я думала, ты у меня умная, ты такая дура. Умная все, кто не попала, что? А как не смеяться? Вот. Вот с моей мамой поговорить. Не, ну да, ну давайте, вы маму знаете, и так. Умная все, кто не попала, значит. Конечно, дура. Давай. Ну, там, ну, вот опять начинается. Сколько сколько можно же ходить? Ну я ещё не знаю, как определюсь, я скажу. -то. Только позволяет ходить. Только деньги есть. Только деньги есть. Это ваше продаст? О, мне сказали, ну Нет, на получается, что это погашает наоборот? Нет. Нет. Ну то есть, э, как? Это позволяет ей оставаться спокойной, а мама, конечно, она карвалол линуть протянет. Вот. Всё, понятно. Ну это ей позволяет это. Угу. Получается, она не играет в ту игру, которую предлагает мама. Она не играет в ту игру, да, которую предлагает мама. Её мама кричала Волкс, выхнуть. С грешниками лучше не практиковаться. С грешниками не надо. Да, с грешниками наоборот. Не с грешником женщинам, у нас в Ростове есть одна это, Утанае худилоет, ей тотник, или ещё что-то. А её останавливает. Она, боже мой, какой лопотун. А знаете, идёт я я просто наблюдаю эту картину. Он аж красный становится. А мне говорили, гаишники, они плохие, они не симпро... А тут такой лопотун, такой, какие щёчки, такой прям ы. О, о, через 3 минуты он закидывает их права, чётко ежжая, ну где, Наль? А у меня на детстве, они мне бросают вот прямо на капот всё. То есть я их вообще вот просто жёстко опускаю. Есть... Зачем? <св> someplace... Ну то есть, я, потому что нет, я с ними разговариваю на равных, потому что я говорю: "Давайте так, если это бизнес, тогда сколько, да? Если это ты хочешь мне доказать, что я нарушил, да, тогда давай это сделаем как-то". Ну вот у меня Ну, что понимаете, они просто документы на все документы мечено, то, Проко да, то есть проколы. Да, правильно, но вот все. опять, мы о чём говорим, да? А надо понимать людей. Ну, в офиснику мы люди. У меня всегда отпускают. Не-не. Я понимаю. Ну у вас уши проколоты. Глаза проколоты, правильно? Уши, да, там всё. Ну, даже паспорт. Ну то есть это хенкодировка милицейская, мудак, там в день деньги не брать. Да, этот, э, не зелёный свет. Просто если вы попадётесь на встречке, то, э, если у вас то есть с вами никто договариваться не будет. У вас просто изымут право. Всё уже 19-го у меня срок заканчивается. А, ну. Я имею в виду, вас отпускают, но без прав. Я правильно понял? Нет, они просто у меня с собой такой сумы денег не оказалось. Они всё равно берут, всё равно с ними разговор вести на бизнес-той основе, да, с ними. То есть я уже немножко понял, э, нет. И вы там. Владимир Петыч, я понял. Это, а, понимаете, вот опять вдвоитесь к ним как к злодеям. Они а, вроде кто? Они Черт, нет, парень. они ребята, это ребята неудачники, да, у которых не сложилось, а обычно как в ГАИ попадают, да? Он потыкался, там работать надо, там голову и думать надо, то туда-то, работаешь, много платят мало. Пойду-ка я в ГАИ. Понятно? Примерно такая схема. Делать ничего не надо, но у них же тоже работа адская на самом деле. Блин, да. Вот э-э орёс. Нет, это у глешников нет. Глешники общаются с нормальными. У них работа скотская, то есть им каждый день надо дотягнуть что-то наверх. Иначе ты там долго вот этот сериал наш телевидения вообще курам на смех, это про честного агаичника. Да. Не, не в нашей Раше, а показывали там, что в нашей Раше да, да, то вот просто стараты он оставляет и типа за планировку я говорю: "Слушайте же это, ну, стыдно, ты что, говорю, рымое, что красавочка, знаешь, ну, а ты что? Ну, что тебе 50 руб.? Да вот, а ты что, нашу Рашу не смотришь, что ж, не едь, то есть задумываюсь. Кто задумывает? Я и шутки, ребят, а что, ваш Аральский мост? А, да. Честно, да. водили себе 50 руб. они не берут. Ну, то есть он меня на бартизацию сработал. Я в шоке, я говорю: "Да, ты не взял". Ну, Саратовский мост он, вы понимаете сам. Чем? Что не берёт? Ну прямо такса там вот как за каждую вид нарушения. Приезжайте в Ростов, у нас золотой мост есть. Я они есть. берут. Часы, да, вот стоят. А? Где часы, вот, да, вот, мост? Волжский ну, мост а. через дом. Да, да, самый да. дорогой мост России. Знаете, я сколько раз проезжал там Я на белорусских поворотниках живу, я вам. У меня всегда, как бы сказать, ещё тонировано, да, тоска. Ну, тонировано. Тонировка стоит 100. Я о чём говорю? Вот Чех сидит, ему плохо. Их же сейчас тоже там проверяют, перепроверяют. Понятно, что То есть, что значит их проверяют? Их проверили, они там, проверяющим деньги отдали. То есть их обдирают так же, как и вас. То есть и им не оставляют фактически никаких э, вариантов. И если, ну, как бы к ним по-чешски относиться, то Борис Хлещ попробовал. Остался перед царским Грудовым осматривал. Так говорит, он говорит: "Какого тебя машина? Я типа на копейке ещё". Грудовый тогда по-другому. Но это покаж свой дом такой ты строишь. вы говорите поскот. Просто не не, смотрите, не, не, не, не. Система... Геннадий, вы, вы вообще не Нет, мы вот, вот, вот... говорим, они скрывают палку. Мы не знаете. Э... А вы что хотите, что он должен стоять с табличкой я взяточник? Нет. Вот когда мы рыбал рыбком... Когда на рыбалке, он рассказывает, судя, да, работает, что не так-то там всё у них и плохо, как вот. Нет, а у них не неплохо, но. Это так, Понем... суммы хорошие, да и вообще. А, Геннадий, знаете, я вот такой анекдот расскажу, да, как? а вы просто мгновенно переложите. Ну я просто Я я, я, делаю, я саду, вот может, можно Я был сокампаньоном именно из СД. Хорошо. Вот, а а мужчина на стоянку на Мерседесе подъезжает, вышел, пикнул сигнализация идёт, смотрит. Мужик на Запорожце подъехал, старым-старым, пикнул сигнализацией, поставил противогонки, обмотал цепями, повесил три амбарных замка. Он подходит и говорит, слушай, ну у тебя же Запорожец. Зачем ты цепями его обматываешь, замки вешаешь? Он говорит, тебе легко говорить, тебе в машину не срут. Понимаете? Вам легко говорить, а они гаишники, понимаете? Да. То э, есть ещё фактор, ну, то есть, э, когда тебя в социуме считают уродом. Ну, по да, фактически уродом, дети это дети уродов, ну, ну, то есть Я вам глаза говорю, но восрали свою эту службу. Горшаемся. Я, инди, вы в Ростове так тоже говорите? Легко. Я серьёзно говорю. У меня на ручнике сутки, я говорю, раньше все на Роши родимся. Серьёзно, я тебе руки. Я звоню. Я звоню. Бурало меня отпускает там через 15 минут, я еду вот так вот, оказывается. Ну как бы А зачем? А потому что Вы думаете, это стоит 200 руб.? Стоит оно в талете 300 руб., когда вы в жизни их чуть не убили, да, которые ну кинули на деньги, да, до убийства. Когда потом я всё я выгрузил, благодаря тому, что я взял место в талете, да, там как бы дедушки машины И он мне задаёт вопрос, этот, не гадает этот скот, задаёт вопрос, у тебя же проблемы должны быть, да, как бы, простерность, вот, где амортизация, он меня увидел в живом, здравствуй, да. После этого просто, просто, понимаете, вот настолько, как бы, Эти люди, я не могу просто так. Я не знаю, чем а, это, я, это, вот. Чем судить отвязаться? Вот, подождите, ладно, этап, не там, мы мы не туда пошли. Вот так так лучше не делать. <связываем> Кто, в принципе, против проведения суток обезьянники? <связываем> не знаю. Ту и тот. И просто скучная жизнь. Вот они ещё себе придумали. Не, ну у меня тоже был товарищ, его в армии обидели. Он ходит по городу, и как только видит военного, он разворачивается в морду ему. Просто один раз он так попал, что он поймал курсанта, у нас есть ракетное училище. Он одному дал в морду, и тут восемь человек орачают из-за угла. А там какие-то тон то молодых было, там дембеля попались. Они ремни сняли, пряжками вот так накрутили. Ну моего потом лечили месяц. Вот по не из-за этого. А я говорю о чём, что э ну вот это не мой путь. Я как-то вот мальчик домашний и не готов в обезьяннике за И лучше дам чеку 100 руб. Вот сейчас смотрите, я почему я не и... беру Да, так предлагается. А, мало предлагают, или всюгер. Дело не в этом. В общем, э-э, суть в том, что должно быть понимание человека. То же, если, знаете, одно время Краснодарский не брали, у них был бы Быстрый ежик, Краснодарский, Адыгейский курс, ну что, поворачивать до Москвы? Адыгейского поста уже нету. А следующий способ, который называется стратегический. Я. Вот пристройка, значит, что ключ человек, который использует эту землю там откуда, он уже равен, наверное, разным разным, так? Ну, он фактически, Помогает. понимаете, э это пристройка на самом деле сверху. Теперь, что такое стратегический спуск? А -э его можно сформулировать следующим следующей фразой. А мой партнёр по общению ведёт себя так, как хочет, а я веду себя правильно. И э нам нужно дать ответ, что же такое правильно. Э мы говорим о том, что э существует так называемый легитимный или законный уровень общения. Проще говоря, для конкретной социальной ситуации должен существовать определённый уровень общения. Например, а переговоры, как мы говорили, легитимный уровень общения это взрослый-взрослый. Начальник-подчинённый какой легитимный уровень общения? Родитель-родитель. Родитель-взрослый. При демократическом стиле управления, что такое совместное обсуждение и единоличное принятие решения? А родитель взрослый, взрослый родитель, если мы говорим о постановке задачи и о принятии отчёта. А продаже. Да. поชคснау, значит, рассоз невероятный. При если мы говорим о выдаче задания, вот если вы заметили, когда вы даёте задание, у вас, как правило, в голове сидит какой-то эталон. То есть ваше понимание, как это сделать. И когда вы принимаете, вы сравниваете. Плюс, э, разговаривая с подчинённым, у вас всё равно есть уровень доминирования. Вот это э, э в управлении очень важный момент это дистанция с подчинёнными. Фактически варьируя дистанцию, вы варьируете, э, ну, управляете людьми. И э у вас должна быть вот эта равноуровневость при э постановке задачи и при э, требовании отчёта, да? А она создаёт эту дистанцию. Когда мы говорим о мозговом штурме, то здесь должно быть обязательно равноуровневое общение или взрослый-взрослый, вот совместная генерация идей это взрослый-взрослый или даже дитя-дитя. Потому что за творчество отвечает дитя и, э, ну, как правило, мозговой штурм это всё-таки взрослый-взрослый. Тогда вам нужно, чтобы человек задействовал свой свой мозг, да? И э для вас тогда важно, чтобы э, э он э, У-у, ну, был на одном уровне с вами, чтобы его ничего ничто не смещало для там потока идей его. Вот, э, -э продажи. Угу. Какой легитимный уровень общения? А, до взрослых, что ли? Детен. И взрослый радиц. Родитель взрослый, но да. только кто на какой позиции стоит. Кто даёт родитель. По родитель на взрослый. продавец на взрослый, а, а покупатель на родительская. Почему покупатель на родительская? Он же оценивает и он сравнивает. Плюс, э-э, продажи и переговоры, они отличаются, да, принципиально. Чем в чём разница между продажами и переговорами? Так, короче, друзья, контакт А Ос основное отличие это взаимозависимость. Вот. Ещё раз. Взаимозависимость, мы говорим о переговорах тогда, когда между сторонами есть противоречие интересов, есть второе, есть взаимозависимость, и третье несерьёзная разница в балансе сил. А что подтверждаем? Первое конфликт интересов, противоречие интересов. Это относится Это к переговорам. Ну, то есть вот смотрите, когда э Полина продавала стенку, это была продажа. Когда э сейчас возникают рекламации, это уже переговоры. Почему? А потому что когда он ещё не отдал деньги, у него был счастливый шанс пойти в другую фирму заказать кухню. Но он им не воспользовался, и теперь у них сформировалась взаимозависимость. То есть он заинтересован в кухне, они заинтересованы, что помни настучал им по голове. Ну, там не подал фуд, э, ну и так далее. У них есть взаимозависимость. И, э, в переговорах две активные стороны. В продажах одна как правило активная сторона. Было что, третья противоречи интересов зает? Нет, серьёзная разница в балансе сил. Ну, допустим, если бы они продали такую стенку Путину, то там бы переговоров не было, да? Понятно, о чём я говорю. Потому что там бы была очень серьёзная разница в балансе сил. А продажи идей это переговоры. А? Продажи идей. А, ну, хау. Переговоры предлагаешь свою идею какую. А вы идёт вот опять, да? Если мы говорим о технологии продаж, вы имеете в виду тренинговых услуг, да? Э-э тренинговых и хочет продать идею разместить какую-то, не знаю, стойку какую-то. Это же идея. Это идея, но это продажа. Так это Про, это, по, это продажа. И... Почему? Почему? Почему взаимозависимости нет? То есть, ну, он приходит в сеть, да, и говорит: "А давайте здесь туечку поставим". А если я... они они говорят: "Да нафиг нам твоя туечка". Ну, то есть, э, если заинтересо, если, э, вот эти как чек торгуют там, я не знаю, шариками какими-то, да, воздушными, да, рисовыми. То есть для какого-нибудь гипермаркета Метра это и здесь ему надо продавать. Ну, это зачем это нужно Метра? Почему? Потому что процесс, э, продажи это процесс мотивировки. То есть поиск спонсора для проекта это тоже продажа. Mm -hmm. по фактически продажа проекта. А потом, когда вы он говорит: "Да, я готов в это", тогда вы переходите, есть такое понятие ещё, э, ну, знаете, переговоры в продажах, да? То есть, э, смотрите, э, допустим, вот есть сложные сложные продажи, софтом какой-то масштабный, да? Ну, я имею в виду программное обеспечение, или там, а, машины там, линию, да, какую-то продают. Это сложные продажи. То есть вы сначала идёт внутри, то есть это не переговоры, то есть предложение, идёт продажа. А потом, когда они говорят: "Да, мы хотим работать с вами", то есть появляется взаимозависимость. Они хотят работать с нами. Начинается переговорный процесс по условиям поставки, по предоплате, по я не знаю, там, лизингу, кредитованию, ну и масса условий, сервисному обслуживанию и так далее. А переговоры, я не знаю, переговоры это процесс исследования. Вот это очень важный момент, что продажи это мотивация, переговоры это исследование. Почему? Потому что вот ошибка, которая всегда бывает на тренингах, что не выяснив позицию противоположной стороны, человек сразу начинает там выдвигать какие-то, ну, начинает активничать. И э, есть такая хорошая метафора, что переговоры это хождение в тумане. И э так как там ничего не видно, то надо ходить вот как с степлтом. Помните, по болоту, с собаки Баскервилли ходил. У него стояли вишки. Вот технология ведения переговоров это правила хождения в тумане. Вот должны быть эти вишки стоять, а э, по которым вы должны идти. И прежде всего, это процесс исследования. То есть это с учётом того, что он как бы начинает с нового партнёра просто. Сначала узнайте о партнёре. Помните, чем меньше информации даёте вы и чем больше информации даёту в начале переговоров, тем лучше. Вы тогда можете изучить его аргументацию. Вы можете изучить его позицию. Вы можете посмотреть, исследовать его позицию на предмет противоречивости. Его аргументацию можете исследовать. На всё что угодно. Взять тайм-аут, ну и так далее. Но это основано же, когда меняют переговорную команду, выяснив позицию другой стороны, объясняя это тем, что не полномочны принимать такие решения, ну и так далее. А когда человек начинает активничать, эти там новички обычно так делают. Туда не заходят. У нас к вам супер там, мы там, да, ну да, да, да, да, да, да, да, да, давайте выслушаем. И они всё сливают. Ему говорят: "Ну хорошо, сейчас некогда, давай мы подумаем там". И а 80% да, в переговорном процессе это подготовка к переговорам. Почему вот многие ставят ли вопросы до да, по поводу переговоров? Вы проигрываете, потому что вы не готовитесь. Вот банальный ответ. А если два года выходят и друг другу будут ждать, пока там кто расскажет, в молчании будут сидеть? Нет. Почему? Молчание, в молчании никто молчать том, не думает. Если один знает, что, например, важно выслушать, в первую очередь прочувствовать почву, а да? второй также. так же. Вы когда не смотрели пресс-конференции, которые дают наши политики? Почему в стране нет воды? Вы знаете, сохранение гидроресурсов это очень важное вещь для нашей страны. Не зря ещё третий созыв Государственной Думы принял водный кодекс. И на сегодняшний, день, то есть, где там с водоснабжением, да, почему у меня в кране нет воды, я не получаю ответ. То же самое здесь, то есть идут обсуждения какие-то, а и когда опытные переговорщики, они по чуть-чуть по, по по грамульке, они выживают информацию. Никто так не делает. Э бросаться с открыл или бывает, можно высказать ложную эту как какую-то позицию, да? Псевдопозицию или гипертрофированную позицию. Здесь равны в принципе, ну это такой переговорный тренинг уже. Когда поставщики выходят с предложениями, это тоже переговоры. Хотя вроде как за продажу. А опять. И у вас ездим мы в зависимости от них или нет? К кому не работаем, на их зависимости нет, когда начнём. Когда вы начинаете работать. То есть они выходят на вас. Это продажи на самом деле. То есть вы сидели, никого не трогали, к вам пришли, предлагают: "Возьмите петли". Вы говорите: "Да пошли вы, у нас этих петель во". А вы почём продаёте? А они говорят: э -э "По там 100 руб. не, выберёте по 120. Вы говорите: "У, по 100 руб. такие пидры". Ну вот у нас же 90 руб. там. Ну и начинается вот это э-э свистоплёска. Ну, э их задача продавать, понимаете? Да, вы вступаете в торги. Но э, надо определи, если у вас очень много альтернатив, вот как у сети, да? Все хотят попасть в Сити, ну, понятно, дачамену, нет и так далее. И у них очень много альтернатив, поэтому они ведут переговоры, у них они тренируют так э своих байеров, да, закупщиков. То есть э там чётко: акция, скидка, цена за вход, цена за полку, э штрафы, ну и так далее. Почему у если э Когда у вас сбыта много, то может быть какие-то другие компании, да? Ну, то есть я и так могу сбыть. Что я полизу на дискриминационных условиях в сеть, когда и так можно что-то сделать. Вот. А То есть мы говорим о э стратегическом способе, как о э способе, позволяющем выдержать свою линию. поведение. Ещё раз, партнёр по общению ведёт себя как хочет, я веду себя правильно. Если мы говорим о переговорах, могут давить, могут просить. То есть могут пристройку сверху делать, да? Могут делать пристройку снизу. Задача оставаться на одной линии общения. По линии взрослый-взрослый, чтобы не происходило. Избегать взрослого к взрослому. он в принципе, естественно, надо сказать, отказаться. На этом вот как раз и основа. Если принцип коммуникации. Вот, э, смотрите, в чём состоит этот принцип. А можно вот это поменять чуть-чуть. Один поймали, второй нет. Свой поймал. Ну, самое главное. Всё, мамка ещё один. Всё кто телефоны. Всё кто, да. Он они в курсе. Скажи, мой мой мой диктофон, мой диктофон принесли в Жерку. что вот, а знаете, вот называется любая истина, возведённая в абсолют, превращается в идиотизм. А этот, а Михов им же говорит, там, если кто говорит, что это секта, а вы говорите: "Да, там одна ерунда, там". Ну и женщина решила модифицировать эту версию, там муж говорит: "Да там фигня одна, секта". Она говорит: "Да, мы же гликостры, танцевали вокруг них". Там жарили трёхмесячных детей, а потом Я ему: "Спасибо, девушка. Будем будем рады вас не видеть а больше". Не а? Будет. Не, ну, знаете, как, это этот же сейчас поверит и суд Ну, там суд-то бог с ним, Существует, это он это, это а ж не будет. в стране бот. А просто он с чем он придёт? А суд <существует> заканчивается в чём? То есть партнёр, допустим, действует так, а вы действуете вот так. То есть формируется, да, легитимную угро. Но а если вы продолжаете выдерживать позицию взрослый-взрослый, вы почувствуете, вот мы сейчас отработаем этот приём. Вы почувствуете, как человек начинает сдуваться. Она взрослого наезжать, когда человек спокойный, на него наезжать крайне дискомфортно. Очень дискомфортно. И через какое-то время, э, этот человек тоже выйдет на равноуровневое общение. Почему? Потому что, э, у человека есть э склонность отвечать из той позиции, в которую был обращён скиму. А если вернуться, да, там с чего я начинал? Попереживать за да, покупателя, да, за его проблемы, а это как-то вот, откуда было такое, как это А здесь, э, понимаете, э, какой нюанс, да? А, здесь нужно проявить сочувствие к человеку да. изначально. То есть сделать вот именно амортизацию в чистом виде, то есть э сначала э действительно проявить сочувствие. Поэтому э нужно принести извинения, нужно посочувствовать, то есть Нужно делать всё, что угодно. Мне просто сказали, что значит, амортизация в чистом доходе, что амортизация в чистом доходе создала ситуацию. Ну, тоже да, согласиться, что э, здесь, знаете как, надо показать, что вам эта ситуация вы её принимаете близко к сердцу. Да. Вы не откатываете да. Ну, как изначально, да, э, нужно там изобразить взрослый родитель, да, та коконный, как такая начальная пристройка. Ну, потом по ходу перейти именно к общению взрослый-взрослый. То есть взрослый вот, ну, э, стороны должны поступать. Или ради как родитель, они должны выступать? Их сторона должна вот что бы он ни делал, их сторона должна быть на линии взрослый-взрослый. Получается в том, что с траккой говорится, что еска Да. Да. Появился ребёнок, он почувствовал свою власть над этим делом. Mm -hmm. Так, э, что я предлагаю? Да, э, и предлагаю сейчас поделиться по троечкам. А, и отработать стратегический способ. Э, каким образом? А, э, давайте возьмём какую-нибудь тему, вот на которую может быть два мнения, да? Ну, диаметрально противоположных. каким у нас мог быть? Бы а, teenage? ну, примерно там гражданский брак, законный брак, да? Какич. Ну, гражданский брак, там ребёнка в детский садик отдавать или дома воспитывать. Э-э. Что ещё? Поти. А, в красной, белой. А? Вочно. А-а. Ну, да, таюта раф 4, это женская машина. или мужская. Да, ну, любая, какая ещё может быть спорная тема. Нужно держать в доме домашних животных или не нужно? -то том, вот, Это вот, тогда ложило -то -то, в другую. Вот, вот э смысл в чём? Значит, один человек занимает позицию, и его задача, ну, любую выбирайте, допустим, там, вот мы с Полиной обсуждаем, да, там, э Э-э, гражданский брак или законный брак, да? Вы за какую позицию? Я за гражданский. За гражданский брак, да? А-а, тогда она берёт и придерживается только этой позиции. Именно за гражданский брак. Я, соответственно, придерживаюсь только этой позиции. А, и задача какая? Полина выдерживает линию взрослый-взрослый? А я со своей стороны э могу давить, манипулировать, э оскорблять. В общем, всё хочу то и дело. Понятно. А её задача отвечать э с позиции взрослый-взрослый. Задача третьего человека наблюдать за этим со стороны, и если вдруг э человек сбивается вот с этой линии взрослый-взрослый, то, э, ну, нужно говорить стоп и направлять опять на путь истины. Попробуем? Да. Довольно. Так что за какой вы там брак? Её заграждают. А что-то? Там у них хватает по-нормальному. Ну что, страшно что ли в нормальный брак вступить что? Какая-то ненормальная женщина, честно говоря, такую первый раз вижу. Да все. Вы меня прежде всего беспокоите. У вас все хорошо? В полнолуние, как себя чувствуете? Все нормальные женщины, они хотят нормального штампа в паспорте. Где вы такая нашлись-то? Вы где живете? В тундре? Не слышали, что паспорт, вы уже штамп ставите. не говорится, но гражданский брак это Ой, ой, ой. Какие отношения? Какие его сути? Какие его сути? Это я не знаю. Скажите, вам кто-то, наверное, поматрошил до да и Брусом. Ну кто вам такую ерунду понаговорил-то в Темяшов? А вы верите в то, что Я не верю. Вот вам вам, вам вам вам вам лично я не верю. Я уверен, вот все женщины говорят: "Нафиг вы нужны там со своими сперматозоидами". Я это слышал вот это 10 раз, а всем вам нужно только одну, что там в паспорте. И правильно нужен, потому что гражданский брак это фигня. Но вы предоставляете своему партнёру свободу, и себе вы тоже даёте эту свободу. Птом так мозги прокомпосировал. У вас своё мнение есть вообще? Я не вижу. Я вижу, вы что-то транслируете. Ну подумать же можно хоть раз в жизнь. Да. Ждём. Да? А? Нет, она она молодец, понимаете? Она заводится. Она держит паузу, она немножко успокаивается. И она старается, э, ну, как бы со взросло. Видно, да? По лицу видно, что она сначала заводится на мои слова. Ну вот кто увидит по лицу? А? Но, э, ответ, э, она всё равно старается со взрослой позицией говорить. Она она ни разу не сбилась. Она не сбилась, да. Э, и, в принципе, да, получается. Угу. Просто потом, э, есть, э, э ну, различные приёмы, с помощью которых э, эту позицию нужно удержать. Но смысл в том, вот я знаете, что хочу? Я хочу, чтобы один человек попробовал выдержать эту позицию, а другой вот, кто наезжает, да, почувствовал, что э вы потихонечку, ну, как бы некомфортно начинаете себя чувствовать. Mm -hmm. Когда человек сохраняет спокойствие. Это только когда который... Который наезжает, ему не хочется наезжать дальше. Вот если он начинает оправдываться, или не дай бог там ответная агрессия, то тогда вот это прям как бензина в топку. Чувствовать не хватит. Да, я уже начал. Но она немножко, знаете, то есть я видел замешательство, да? Я видел, что проходит, но она не реагирует автоматически, да? То есть она прокручивает в голове и, ну... с задержкой, но ну достаточно грамотно там отвечал. Ну просто то то не сколько семинаров провели по психологическому блоку. Ну то есть всё же там с какой-то ба. Не, ну да, и есть база, но э -э, всё равно добить можно было. Но задача не всё же сразу получается. Ну да, то есть не обязательно там особо потом. Ну, на 100% не этот не важно, что, важно, чтобы вы почувствовали это. Хорошо. Давайте тогда на э, труёчке разобьёмся. Так, 1 2 3. Трое. Трое. Трое. Трое. Трое. Трое. Юль. Давайте. Вот вот в тройку. Да, да, да. А как Так вот. А, вот, э, Маша. Да, её. Да. Ещё возьми ему стульчик. По тему любую выберите.